Иоанн предлагал им вопросы о родиях о друзьях и покровителях. Требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи с натными боярами. Неизвестность, самая низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи царь избрал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 числом 12 тысяч высланных из пределов опричнены с голыми руками, так многие из них люди, заслуженные, раненые в битвах с женами и детьми, шли зимой пешком в иные отдаленные пустые поместья. Самые земледельцы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 темными лесами, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанную набожную деятельностью успокаивать душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих выноков. Выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал братья ее, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского – Келларем, Малюту Скуратова – Параклесиархом, Дал им тафьи или скуфейки и черные рясы, под коими носили они богатые золотом блестящие кафтаны с соболею опушкою. Сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоанову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с старевичами и с с Куратовым, благовестить к заутренней.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 только смотрели на них спесиво, величаясь, как подлые рабы, в чести недостойной. Кроме сих любимцев, Иоанн удивительным образом чистил тогда некоторых ливонских пленников. В июне 1565 года, обвиняя дербских граждан в тайных сношениях с бывшим магистром, он вывел оттуда всех немцев и сослал Владимир, угличка Кострому, Нижний Новгород с женами и детьми, но дал им пристойное содержание и христианского наставника, дербского пастыря Веттермана, который мог свободно ездить из города в город, чтобы утешать их в печальной ссылке.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 Уверяю даже, что Эберфельд склонял его к принятию аугсбургского исповедания, доказывая ему словесно и письменно чистоту оного. По крайней мере, царь дозволил лютеранам иметь церковь в Москве и взыскать важную денежную пеню с митрополита за какую-то обиду, сделанную им одному из сих иноверцев.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 Знаменитые россияне, лишаемые свободного доступа к государю, ознаменованные как бы презрительным именем земским, нагло оскорбляемые нистовыми кромешниками, угрожаемые опалою, казнью без вины, также молчали вместе с духовенством. Но... Когда старец митрополит Афанасий, изнуренный тяжкой болезнью, а может быть и душевную горестью, оставил митрополию, тогда явился муж смелой добродетелью и ревностную любовью к отечеству, который, подобно Сильвестру, предприял исправить царя, но менее счастливый мог только умереть за царство венце мученика».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 ужасает твое воображение и лицемерит в надежде овладеть тобою. Но спаси нас и себя от такого архипасторя». Германа изгнали из палаты, царь искал другого первосвятителя. Среди хладных волн Белого моря, на острове Соловецком в пустыне Дикой, но знаменитой в России святостью своих первых тружеников Саватии и Засимы,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 дарил его монастырю сосуды драгоценные, жемчуг, богатые ткани, земли, деревни, помогал ему деньгами в строении каменных церквей, пристани гостиниц, плотин, ибо сей игумен был не только мудрым наставником братьей, но и деятельным хозяином острова, да то ли дикого, неприступного, очистил леса,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 Пустынный инок изумился, плакал, не хотел сей блестящей тягости, убеждал его не вверять бремени великого ладии малой. Царь был непреклонен. Тогда Филипп предложил условие, сказал царю «Повинуюся твоей воле, но умери же совесть мою».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 Все добрые слушали с восторгом приветственную речь нового митрополита Кауану, истинно пасторскую, О долгих державных быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать заслуги. О гнусных льстицах, которые теснятся к престолу, ослепляют ум государей, служат их страстям, а не отечеству, хвалят достойные хулы, порицают достохвальное,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 Царь ласкал митрополита, а сей добродетельный старец, как бы опасаясь забыть Словецкую пустыню и строгий обед своей юности, начал строить в Москве церковь во имя ее святых Засимы и Савватия. 1567 год. Но сия тишина, действия или угрызение совести или притворство Иоаннова —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 «Здрав, буди, великий царь земли русские! Сеприял ты от меня честь тобою желаемую, но имею власть сделать тебя царем, могу и не низвергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом. Опричники дорезали старца, извлекли обезображенное тело из дворца,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 Он спросил холоднокровно зачем. — Поить коней? — ответствовали кромешники. — Не коням, — сказал несчастный, — а мне пить сию воду и не выпить.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 Отказался от света, от имени, от супруги и детей, но убийцы нашли его в келье и замучили. Жгли на сковороде, как повествует Курбский, вбивали ему иглы за ногти. Князь Иван Турунтай-Пронский, седой старец, служил еще отцу Иванову. Участвовал во всех походах, во всех битвах, славнейших для России, и также хотел быть, наконец, монахом.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 Мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Отколи солнце сияет на небе невиданно, неслыханно, чтобы цари благочестивые возмущали собственную державу столь ужасно. В самых неверных языческих царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям, а в России нет их.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 ибо самые камни под ногами твоими вопиют о месте. Государь, вещаю, яко пастырь душ, боюсь Господа Единого. Иоанн трепетал от гнева, ударил жезлом о камень и сказал голосом страшным, «Чернец, доселе я излишне щадил вас, мятежников, отныне буду, каковым меня нарицаете».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 Немедленно отправились Соловки, епископ Суздальский, Пафнутий, архимандрит Андрониковский, Феодосий и князь Василий Темкин. Прежде воин именитый, тогда ревностный слуга тиранства, подобно Басмадовым и другим. Надлежало ли так далеко искать клеветников гнусных? Но царь хотел омрачить добродетель,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 Игумен Поисий стоял и клеветал на святого мужа с неслыханную дерзостью. Вместо оправдания бесполезного митрополит тихо сказал Поисию, что злое сеенье не принесет ему плода вожделенного, а царю. Государь, Великий князь, ты думаешь, что я боюсь о тебя или смерти? Нет.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 мятежниками. Одним словом, тиранство созрело, но конец Онова был еще далеко. Ничто не могло обезоружить свирепого, ни смирение, ни великодушия жертв, ни самые естественные бедствия сего времени, ибо Россия, омрачаемая ужасом мучительства, была тогда же казнима язвою, пришедшую к нам из Эстонии или Швеции. В июле 1566 года началось моровое поветрие в Новогородской Шелонской Петине. А через месяц и в Новигороде, Полоцке, Озерище, Невли, Великих Луках, Торопце, Смоленске. Люди умирали скоропостижно, знамением, как сказано в летописи, вероятно, пятном или нарывом. Многие деревни опустели, многие дома